Глава 17. Полицейские реджиннии приветствовали Лина Марча как героя. А на собрании лорд Лука поднялся по лестнице на несколько ступеней. И возвышаясь над остальными, произнёс речь, который всех удивил. Сейчас у нас в отделении два звёздных сотрудника. Это Скотт Мур и Лин Марч. Полагаю, им необходимо повышение, поэтому я выделяю два отдела. Один по раскрытию тяжких преступлений и убийств, который возглавит Мур, и другой по крупным кражам и аферам под руководством Марча. Скотт и Лин могут взять в помощники по двое сыщиков и одному дознавателю. Все остальные дела, как и прежде, будут распределять между прочими сотрудниками. Посмотрим, оправдает ли себя этот подход. В зале стояла тишина. Сослуживцы были ошарашены подобными изменениями. Все знали, что Марч, временный сотрудник, видимо, лорд Лукас уже так не считал. Спустя несколько минут Молчание сменилось шумом и гамом. Коллеги стали подходить ко мне и Муру. Кто-то поздравлял, а кто-то просился в команду. У Мура уже было два приспешника. Их он оставил. Я тоже знала, кому предложу места в отделе. С Лямкиным и Перкинсом мы сработались на деле Нобеля. Странно, но дознаватель Стефан Марко перешел к Муру. Не могу сказать, что была расстроена, просто удивлена. Мне казалось, что мистер Марко пытается наладить отношения со мной. Пришлось взять в команду молодого дознавателя Юриса Фридмана, не слишком опытного, но дотошного. Оставалось не так много времени, чтобы выбирать. Мистер Марч, зайдите ко мне, есть новое дело, приказал Лукас после утреннего совещания. Через 5 минут зашла в кабинет начальника, он пожал руку Мне ещё раз поздравляю. Отлично сработали. Надеюсь, в лечебнице вас подлатали. Смотрю, даже сбросили лишний вес. Да, спасибо. Чувствую себя лучше. Повезло, что Девица Нобель перепутала рецептуру зелья. Как мне сказали целители, эта цыпочка вместо парализующего порошка изготовила какую-то бурду. Пострадала лишь кожа на лице. Бодро соврала я и присела на предложенный стул. «Вы же знаете, шрамы украшают мужчин», — улыбнулся Лукас и тут же наморщил лоб. «Кстати, Лямкин и Перкинс пытались вас навестить, но директор лечебницы Рассвель-Люр был непреклонен, не пустил». Я посетовала на строгие правила клиники, сама же мысленно аплодировала Виверу. «Все-то у него схвачено, за все заплачено». Перевела разговор на интересующую меня тему — И спросила о краже ожерелья в доме Нобеля. Дело закрыли, сообщил лорд Сейверс. Марко провёл допрос. Лямкин доделал ваш отчёт. Так что можете смело приступать к раскрытию новых преступлений. Решило удовлетворить свой интерес. Сёстры были в сговоре, скорее всего, нора Нобель что-то заподозрила, но так и не призналась. Мне пришлось лично общаться с девицами вместе с Марко. И если младшая рассказала о своём проступке честно и откровенно, то старшая вела себя словно фурия. Она обвинила всех, кроме сестры. Представляете? Нора Нобель считает, что на Эльзу оказало влияние их горничная. Она якобы втолковала сёстрам, что за любовь нужно бороться. Но мы-то с вами понимаем, преступление совершила Эльза Нобель, а не горничная. Лукас провел ладонью по волосам и тяжело выдохнул. Видимо, общение со старшей девицей Нобель далось ему нелегко. «А вы опросили еще раз горничную?» «Нет, не успели. Леди Фиона повздорила с девушкой и уволила в тот же день, когда арестовали Эльзу. Найти мы ее не смогли. Наверное, уехала». «Да это уже не имеет значения. Вор пойман. Артефакт вернули в музей. Дело закрыто». Лорд Лукас нетерпеливо постучал пальцами по столу. И ещё один вопрос, с вашего позволения, не унималась я. Как девушка из высшего общества так быстро раздобыла адрес скупщика краденого, причём одного из лучших в Вольвии? Могу ответить, произнёс Лукас. Эльза Нобель призналась, что к скупщику ей посоветовал обратиться продавец из ювелирного салона. что расположен рядом с обыняком, главы клана целителей. Правда, проверить её в слова не удалось. Парень уволился. Меня насторожили увольнение продавца из ювелирного салона и уход горничной Флоры из семьи Нобель. Внутри раздавались тревожные звоночки. Ситуация выглядела подозрительно. Пожалуй, чуть позже займусь поиском этой парочки. Не люблю пробелы в деле. Лорд Сиверс ухмыльнулся, заметив на моём лице задумчивое выражение. Понимаю, Марч. Вы хотите докопаться до сути. В деле есть тёмные пятна, не спорю. Но так как леди Эльза во всём созналась, а ожерелье вернули в музей, мы больше не будем вникать в детали кражи. Я бы тоже хотел узнать, каким образом ценные артефакты с хранилища перекочевал в дом Нобеля, точнее, на шею его супруге. с удовольствием побеседовал бы на эту тему с нашим главным целителем, но вчера получил приказ лично от императора Эрика остановить расследование. Меня попросили считать кражу артефакта недоразумением. Ничего себе. Сам император заступился за лорда Нобеля. Я удивлённо выгнула бровь. Император Эрик тоже целитель, нобель его ставленник. К тому же 4 года назад лорд Витас спас правителю жизнь. Лорд Сивер тяжело вздохнул. Он явно не одобрял вмешательство первого лица Дардании в работу полиции. Мы провели расследование на самом высоком уровне, отработали все версии тихо и быстро. Ваш отчёт образец дотошности и скрупулёзности. Но нам нужно двигаться дальше. И у меня для вас новое дело. Я кивнула, с нетерпением ожидая подробностей очередной звёздной кражи. Но то, что услышала Далия, повергло в ступор, с трудом сдержала эмоции. Пока вы были в лечебнице, я получил срочное сообщение от Александра Блекстона. Он просит разыскать одну леди, не привлекая ненужного внимания. Лорд Лукас засунул руку в карман и вынул письмо, которое я сразу же узнала. Это было мое послание к главе стихийных магов. Вот, ознакомьтесь, Лин. Здесь стоит отметка почтамта Ольвии, обратного адреса нет. Некая дама утверждает, что является дальней родственницей лорда Александра и прибыла к нам из будущего. Лукас Северс многозначительно на меня посмотрел. Я же хрипло и неестественно громко рассмеялась, показывая всем своим видом, что данное утверждение звучит нелепо. Мне бы тоже было смешно, если бы не одно, но, возможно, дама, шпионка или опытная аферистка. Найдите её марч. Я должен лично её допросить. Последние слова неприятно резанули слух: допросить, но не поговорить. Что ж, я не удивлена таким отношением. Вспомнила, что Лукас в своё время отдал распоряжение поместить леди Блэкстон в лечебницу. Интересно, почему он сейчас не рассказал об этом моему Марчу? Возможно, Стефан Марко не сообщил шефу о том инциденте. К тому же, директор лечебницы уничтожил протокол допроса, а самому Марко, как я догадываюсь, Вивер заплатил за молчание. И что же мне прикажете делать? Как это выяснить? Сходите на почтамт, опросите служащих, найдите ячейку для корреспонденции, которую леди наверняка арендовала. Тем временем продолжил шеф: и организуйте слежку. В послании указаны дата и место встречи. Дама будет ждать Александра в кофейне, даже описала свой наряд. Лин, надо её перехватить, но сделать это тихо. Разумеется, наряд был обманом. Я собиралась со стороны понаблюдать за лордами и убедиться, нет ли слежки или ловушки, и только потом встретиться с дальними родственниками. Теперь план придётся менять. А вдруг эта безумная поклонница, пробормотала я, рассматривая письмо и размышляя, как же мне разоблачить коварную леди Блэкстон. Это был бы наилучший вариант, проговорил лорд Сейверс. Марч Если справитесь с этим заданием, предложу вам остаться в отделении и привлеку к более серьёзным делам. Сделаю всё возможное, лорд Лукас. Можете на меня положиться. Я буквально выдавила слова. Надеюсь, начальник не услышал в хриплом голосе Марча дребезжащие нотки, вызванные волнением. Кто бы мог подумать, что моё участие в ритуале будет зависеть от поимки леди Блэкстон? покинула кабинет в растрёпанных чувствах, не замечая коллег и красноречивые взгляды мисс Пенелопы. А главное, я не могу рассказать об инциденте Максу и попросить о помощи, тогда придётся признаться в том, что отправила Оливеру и Александру письма за его спиной. И ещё меня мучил вопрос: если старший Блекстон получил письмо и даже принял меры, дошло ли послание до лорда Оливера? Что ж, теперь, не таясь и вполне официально, могу проверить арендованный ящик леди Блэкстон и узнать, есть ли ответ от младшего лорда. Днем в здание центрального почтампта Ольвии вошел полноватый мужчина в дешевом костюме и сбитых ботинках. Темный шейный платок смотрелся необычно, учитывая жару на улице. Сперва мистер Лин Марч, а это был он, опросил служащих, Старшему сыщику полиции Риджини предоставили ключи от 11 ящиков, которые в последние 2 недели арендовали анонимно. Мистер Марч направился к дальней стене и по очереди открыл ячейки с письмами. Последний ящик был хорошо знаком старшему сыщику полиции. Он прекрасно знал, кому принадлежит данная ячейка и предполагал, что она пуста. Каково же было его удивление, когда внутри обнаружился одинокий конверт, отправленный из Арконы, столицы Дардании. Торопливо положив послание за пазуху, мужчина покинул здание почтамта. Но Лин Марч отправился не в отделение, а добрался до арендованной квартиры. Там он снял пиджак и осторожно стянул маску с лица, стараясь не повредить тонкую искусственную кожу. Светлые кудри рассыпались по плечам, а в зеркале вместо сурового сыщика отразилась привлекательная девушка. Она взяла в руки письмо, присела на краешек постели и тихим голосом прочитала строчки, написанные аккуратным, немного детским почерком: "Дорогая леди Блэкстон, ваша история меня потрясла. Я безоговорочно поверил в правдивость слов и готов встретиться, как просите, инкогнито. Я бы рекомендовал вам обратиться к моему брату Александру, уверен, он разберётся и поможет. Но так как вы умоляли хранить обстоятельства вашего появления в Дардании в тайне, я так и сделаю. Собираюсь в Ольвию на днях. необходимо продолжить раскопки местного храма и принять участие в большом благотворительном вечере поэтому мой отъезд из столицы не вызовет подозрений у окружающих буду ждать в указанное время и в оговорённом месте всей душой стремлюсь вам помочь и очень жду встречи ваш дальний родственник лорд оливер блэкстон слёзы капали на лист слова расплывались Неужели Оливер мне поверил? Вновь пробежала строчки послания, с ужасом понимая, что встреча состоится уже через пару дней. Как и поимка леди Блэкстон по распоряжению лорда Александра. Спрятала послание в тайник, обустроенный в спальне под одной из полових досок, и усмехнулась. Что ж, дело остаётся за малым. Нужно придумать, в каком наряде предстать перед лордом Оливером. И кого вместо леди Блэкстон предъявить шефу Северсу для допроса?